Глава двадцать девятая. Все началось внезапно. Я двигался тенями, стараясь не попадаться в поле зрения Лича. Естественно, что заходил ему за спину. Вот только двигаться приходилось крайне медленно. Не только для того, чтобы никто ничего не заметил, но и тщательнейшим образом проверяя окружающее пространство на ловушке. «Одного раза мне хватило. Больше я на такую подлянку не попадусь». И что ищется, то найдётся. Плеча окружал целый каскад ловушек, что казалось, выглядели непроходимыми. Вот только это далеко не так. Между любыми ловушками должна оставаться хотя бы небольшая ниточка свободного пространства, чтобы они не взаимодействовали между собой. И именно этой ниточкой я и воспользуюсь. Вот только стоило мне ещё немного сблизиться с целью, как разговор резко прекратился. И в мой стонал стремилась волна магии, будоражащее пространство. Пришлось резко уходить в сторону и выходить из тени. Не знаю, что это, но инстинкты просто вопили, что даже в тенях лучше такой подарочек не встречать. Опять ты. Никакого воспитания. Не видишь, что ли, мы тут беседу ведём? Впрочем, чего ожидать от необразованной молодёжи? Слишком наглые и тупые. Это вас и погубит, скривился император. Все твои попытки лишь смешат меня. Впрочем, ты мне напомнил, что не стоит тратить время понапрасну. Вам давно пора умереть, а мне продолжить свои дела. Ну так вперёд, нападай, хохотнул я, провоцируя его. Или боишься? Даже не хочу тратить на тебя время. Так что поиграй лучше со своим старым другом. Он давненько не сражался с себе подобными. По вину и жесту императора, будто из ниоткуда выплыло странное существо. На первый взгляд казалось, что это был человек, но на самом деле человеческого в нём почти ничего не осталось. Его лицо было скрыто капюшоном, под которым клубилась тьма. Тело же покрывал плащ с меховыми вставками, увешанный какими-то побрякушками. Возможно, артефакты, но из-за общего магического фона понять точно было нельзя. Так что стоит быть осторожнее. Прямо из его рук выходили кинжалы, светящиеся странным светом. Его же ноги, их просто не было. Ощущение будто он просто парил. Это больше похоже на то, будто тень, становясь более осязаемой, превратилась в нечто более напоминающее множество тонких паучьих ножек. И лишь две мысли пронеслись в моей голове. Это наверняка был тот маг теней, чей дневник я уже читал, только его лич мог назвать другом. Вторая же мысль – что он с ним сотворил. Видимо, поэтому он не так сильно был заинтересован в моем теле. У него уже был материал для экспериментов, и в новом не было особо большой нужды. Это меня и спасло. Но долго думать мне не дали. Это существо резво приблизилось ко мне. оставляя за собой теневой шлейф. Пришлось уклоняться от его лезвий. Что-то мне подсказывало, что получать рану от подобного не лучшая идея. И тут же ухожу в тень, но это ожидаемое его не остановило. А жаль, была небольшая надежда. Он последовал за мной. Короткий обмен ударами, блокирую каждый его выпад и стараюсь атаковать сам. Это даже удаётся. Один удар находит цель и Беспрепятственно проходит сквозь тело. Он тоже может превращать своё тело в тень. Неприятно. Планы пробегали в моей голове один за одним, но каждый из них приходилось отбрасывать. Слишком рискованно, слишком необдуманно. Нужно что-то иное. И было кое-что. Некроманты пусть немного пострепают друг друга, а мне нужно удалиться. Я стал уходить, уводя за собой своего противника. Двигаться спиной вперёд не очень удобно, но куда деваться? Это лучше, чем подставлять врагу спину. И мой план удался. В этом костяке практически не было разума, и он преследовал меня, не отвлекаясь ни на что иное. Я же вернулся к месту, где оставил старика Лотома. У них тут всё было очень даже хорошо. Из противников остался лишь один, условно живой некромант с кучкой нежити. Хорошо, что я решил оставить здесь элементалей. Рывок Я атакую двумя теневыми копьями, я прекращаю его существование. Старик, кричу я, кивая на своего противника. Он твой. Да, всё именно так. Я решил скинуть столь неприятного для себя врага на того, кто гарантированно с ним справится. Ну а что такого? Я не рыцарь, чтобы сражаться в прямом бою, когда этого можно избежать. Тем более, если он сильнее меня. А в сражении с теневиком моя битва сводится к простому противостоянию, кого больше сил. Тут же рядом был маг с противоположной стихией. Так почему бы этим не воспользоваться? Луч света тут же устремился к этой теневой нежите и испепелил ему руку. Я даже непроизвольно схватился за свою. Неприятно, но это логичный эффект. Надо запомнить, что не стоит драться с магами света в теневой форме. Впрочем, такая атака и обычное тело легко бы и испепелило. Так что разницы особой нет. Тут лучше уклоняться или использовать щит. Еще несколько ударов крона, блокирующих путь теневику, и следом нечто похожее на молнии и света просто испепеляет его. «Спасибо», — кивнул я старику. «Да не за что», — махнул тот рукой. «Кто это был? Неужто твой родственник?» «Скорее всего, но очень-очень дальний». «Э, прости». «Ничего страшного». На такой результат я и рассчитывал. Ему давно пора было упокоиться, покачал я головой. Там дальше древний. Так что лучше оставайтесь здесь, прикрывайте нас от возможного подкрепления. Не зря тут стоял пост охраны. Это довольно узкий проход, и можно небольшими силами сдерживать превосходящие силы врага, а элементали пойдут за мной. Сейчас самое время. Хорошо, я понимаю, но ты видел Лилию? С надеждой уточнил он. «Да. Пока с ней все в порядке. Просто без сознания». «Это хорошо. Тогда поспеши. Я надеюсь на тебя». Вновь приблизившись к входу в ритуальный зал, но на этот раз с подкреплением, я осторожно заглянул внутрь. Дела у моих союзников шли не очень хорошо. Их теснили. Одного из магов уже успели убить. Вот только и в страже императора были прорехи». Однако он наконец осмел призвать себе на помощь ещё несколько, что вполне успешно сдерживали натиск магов. Значит, пора им мне вмешаться. Подкрадываться уже нет смысла. Придётся использовать то, что я крайне не люблю. Через мгновение несколько теней резво заскользили по полу, устремляясь к древнему. Увы, путь к нему преградила непроходимая стена магии. Вот только он и не был моей целью. Сразу двое его защитников, ринувшихся к своему хозяину, были упокоены нашей совместной атакой. Что? Элементали? Да ещё и в таком количестве. Похоже, растерялся лич. Но через мгновение его лицо озарила улыбка. Это же просто прекрасно. Что? Тут уже опешил я, даже прекратив атаку. Маленький глупый теневик. Ха-ха. Хохотнул Мак. Ты сам раскрыл мне свою сущность. Если мне нет хода на ваш континент, то это не значит, что я не следил за интересующими меня личностями. И твой род — один из моих интересов. А я ведь думал, вы все погибли. Расстроился даже. А тут такой подарок. Хелл сам пришел в мой замок. Хелл? Потомок богини? Ошарашенно посмотрел на меня Торвальд. О, так ты сам не знал. Посмотрел на него древний. Впрочем, не могу тебя винить. Он ведь был в моих руках, а я не догадался. Зная об этом, я точно не упустил бы подобное сокровище. А теперь будь добр, отдай мне свою кровь. А ты попробуй забрать, оскалился я. И тут же рванул в атаку. Элементали и пришедшие в себя некроманты поддержали мой порыв. Одновременно атака заставила щит императора затрещать. Он не всесилен, у нас появился шанс. Повезло, что Торвальд, тот услышанного, не решил пересмотреть наше соглашение. Впрочем, он не дурак, понимает, что сейчас главное разобраться с древним, а уж потом. Случившееся нашему врагу точно не понравилось. В тот же миг он сплетает нечто похожее на сеть, которая настигает одного из лементалей, заставляя разоплатиться. Неприятно, но нужно продолжать атаку. Бой продолжился с переменным успехом. Несколько вражеских атак настигали меня. Вот только к счастью это происходило практически бесследно. Обращение части тела в тень спасало. Более того, в данном случае оно было крайне полезно. Лечу нужна была моя кровь. Вот только если нет раны, значит нет и крови. Это злило его, но ничего сделать он просто не мог. У меня было ещё достаточно маны, чтобы повторять этот трюк не один раз. Из союзных некромантов в живых остались только Торвальд и Кресс. Из элементалей жижил лишь один, и судя по знакомому силуэту, это был Тень. У императора же всё было не сильно лучше. Его защита трещала по швам. Из защитников осталась лишь парочка повреждённых костяков. Оказалось бы патовая ситуация, вот только древний сумел нас удивить. Вы мне надоели. Пора с вами заканчивать. Время пришло. Как-то незаметно он оказался возле Латум, выхватив кинжал, лечь полоснул ей по плечу. Алая кровь ручейком стремилась вниз, падая на каменный пол изpecёрённый надписями. И эти самые надписи, почувствовав вкус крови, стали разгораться алым огнём. Пылающие линии, словно наперегонки, устремились в одну сторону, разгораясь всё сильнее. И вот они встретились в одной точке. В тот же момент на этом месте начал появляться свет. Пространство, будто разрываясь, начало расходиться. Через пару мгновений перед нашими глазами предстал алый круг в обрамлении чистого белого света. Портал! Пронеслось в моей голове лишь одна мысль. Ничем иным это быть не может, и мне почему-то совсем не хочется встречаться с тем, что из этого портала выйдет. Лич, ты всё же исполнил задуманное, раздался грохочущий голос из этого разрыва пространства. Не ожидал. Думал, не справишься. Но ты меня всё же порадовал. Выше всё верно. Я сделал то, о чём вы просили. Пора вам прийти в этот мир. "Не ряд." Проздался чёткий ответ. "Что?" отшатнулся древний. "Как это нет? Этого недостаточно. Защита богини оказалась сильнее, чем я предполагал. Я не смогу пройти через эти врата, как и моя армия. Этот разлом слишком нестабилен. Мне нужно больше сил. Но как же? Я предупреждал тебя." Нужно больше жертв или я чую кое-что ещё рядом с тобой её потомок, резко прорычал он, повысив голос. "Чей? Я чувствую её кровь, совсем рядом. Как же хочется разорвать её поскорее!" «Поторопись и пролей кровь! Этого должно хватить! Даже жертвы дадут не так много энергии, как смешанная кровь двух богинь!» «Сперва я хочу получить то, о чем мы договаривались!» Пришел в себя Лич. «Я уже исполнил то, что обещал! Теперь ваша очередь!» «Считаешь меня глупцом? Ха-ха-ха!» Расхохотался демонический голос. Пока я лично не прибуду в этот мир, её душа будет рядом со мной. И если ты не хочешь её страданий, то поспешишь исполнить то, что я приказываю, а то ведь пока ты так долго тянешь, мне может стать скучно. Вот и развлекусь заодно немного. Вы обещали, и я исполняю своё обещание. Но ты пока не до конца исполнил свои. прогрохотал он. Я всё сказал. Дай мне вкусить этой крови, и ты получишь её. И я даже буду столь щедр, что помогу тебе. Сам я пройти в эту щель не могу, но мой слуга сможет. Спыхнувший ещё сильнее портал, в мгновение исторгнуло из себя существо. Нечто гуманоидное, но в то же время сильно отличающееся от человека. Огромная двухметровая мускулистая махина. На его обнажённой груди можно было разглядеть будто выжженный, но непрестоящий гореть незнакомый мне символ. Грубая красная кожа, загнутые назад рога и хвост с острыми шипами явно говорили о том, что это существо не отсюда. Демон. Ни кем иным он быть не мог. Своими алыми глазами это существо быстро окинуло зал и остановилось на мне. И с рёвом кинулось ко мне. Возникший будто из воздуха огненный топор почти разрубил меня. Едва удалось зацепиться тенью за ближайший стол и откинуть своё тело с траектории удара. Несмотря на свои размеры, он чертовски быстр. К счастью, немение моих союзников тоже прошло, и тень тут же атаковал демона. Теневое лезвие полосло ему по груди, но оставило лишь поверхностную рану. А ведь это ковал элементаль, далеко не слабо. Кого другого такая так могла и пополам разрезать. В ответ существо будто вспыхнуло огнём, заставив элементаля отшатнуться. Глянув вокруг, я понял, что ждать помощи со стороны не стоит. Некроманты бились с древним, и приходилось им явно несладко. Тут как бы мне не пришлось им помогать. Значит, придётся справляться с демоном самостоятельно. Хоть он и явно обладает магией огня, но такие противники мне по душе. Благо, опыт спаррингов с Артуром тут пригодится. Да и чем больше шкаф, тем громче он падает. А уж с такими бугаями я умею бороться. Переглянувшись с тенью, мы киваем друг к другу и одновременно уходим в тень. Уже через мгновение он заходит со спины и атакует его. Такого демонст терпеть не мог и развернулся к своему обидчику. И тут уже я полоснул своими кинжалами, усиленными магией теней, точно по тому же надрезу. Если нельзя прорубить одним ударом, значит придется нанести несколько. Были и несколько попыток атаковать шею, вот только ее он всегда защищал сильнее всего. Все же ее площадь намного меньше, чем у остального тела. Жаль, так было бы проще. Если отрубить ему голову, то он точно умрет, тут без вариантов. Демон ярился и спускал вокруг себя волны огня, но ничего из этого ему не помогало. Раз за разом мы наносили ему новые ранения. Еще немного, и мы доберемся до внутренних органов. По крайней мере, надеюсь, что они у него и есть. Демон это тоже понимал и решил пойти на крайние меры. Резко зарычав, он внезапно полностью покрылся огнем. Даже его лицо буквально горело. Демон его не могла. Атаковать с ближней дистанции стало просто невозможно. Слишком велик жар и слишком опасно, но и для него это не проходило безследно. Мало того, что подобная защита приносила ему боль, так и силы точно отжирало немеренно, не говоря уже о возможных повреждениях. Но не факт, за огнём его тело было просто не видно, чтобы судить о подобном. Можно было бы сыграть на истощение, побегов от него, но зачем? Если ближняя дистанция недоступна, то остаётся ещё средняя. Сплетая одно плетение за одним, я ткавал вновь и вновь. Естественно, что целью выбрал всё ту же рану, может, её и не было видно сейчас, но я помнил её местонахождение. А вздрагивание демона от попадания в эту точку данный факт лишь подтверждали. Ну же, чего ты ждёшь? Я ведь прямо перед тобой. Вышел я из тени прямо перед демоном. Неужели ты такой слабак, что не можешь даже справиться с хиликом вроде меня? Эх, а я думал, демоны посильнее будут. Какое разочарование. Провокация сработала. И с яростным рёвом это горящее существо устремилось на меня. Ну а как лучше всего бороться с разъярёнными медведями? Конечно, поймать на рогатину. Пусть сами убьют себя. В последний момент я создал из своей тени нечто напоминающее огромный кол, что уперевшись в пол, был нацелен прямо в грудь демона. И он попался, сам напоровшись на препятствие. В тот же момент со спины атаковал элементаль, сотворяя точно такой же кол. Буквально нанизанный, как бабочка на иголке, демон оказался обездвижен. В какую бы сторону он ни двигался, освободиться просто не мог. Кивнув друг другу, мы с тенью стремились вперед. Совместный удар из двух теневых серпов буквально сносит голову демона, От чего та взлетает вверх, разбрызгивая вокруг алую кровь. Теперь он точно мёртв. Голова со стоком падает на пол и катится в сторону леча, останавливаясь глазами к нему. Схватка на секунду затихает. Остался последний противник. Пора разобраться с ним раз и навсегда. Конец императора близок.